э т о удивительная книга обращается к теме, о которой мало пишут в наши дни, к таинственной, созидающей божественной силе Слова. Осознаем ли мы, что в каждом слове, которое мы произносим, либо отблеск вечности, творение мира Божиим Словом, либо разрушительная энергия и демонического воздействия. Как очистить живую реальность великого русского языка от греховных искажений? Книга необычна еще и тем, что ее автор, азербайджанец по национальности, фактически сложил гимн созидающей силе русского слова. Для него, как для учителя русского языка и литературы, как православного человека, русский язык стал более чем родным. Он стал сутью и нервом его жизни. Книга читается на одном дыхании. На ее страницах анализируются острые современные ситуации, происходящие с нашим языком, разворачиваются почти детективные истории, и потому она способна захватить любого. и подростка, которому русский язык знаком больше по жаргону, и человека, для которого родная речь – настоящий кладезь мудрости. Она помогает нам осознать непознанную нами суть чуда, живого слова, которым жив наш народ».